Предчувствие Джоба на утро часов около девяти, к нам зашел Джоб. Видно было, что он все еще не оправился от пережитого им накануне потрясения и страха, и очень обрадовался, когда, вопреки своим опасениям, нашел нас живыми и невредимыми. Он был очень расстроен, услышав об участи бедной Устаны, которую он, впрочем, не очень жаловал, так же, как и она его, и еще горячее возблагодарил небо за наше спасение. При жизни Устаны на своем арабском диалекте называла его свиньей, а он называл ее по-английски девкой, но после гибели девушки, убитой ее повелительницей, у него изгладились все воспоминания об этом обмене любезностями. «Вы уж простите, ежели я что не так скажу, сэр», проговорил Джоб после того, как кончил причитать по поводу услышанного. «Но только это она?» Право слова «сам старый джентльмен», то есть дьявол или его супружница, ежели она у него имеется, а уж, конечно, она у него имеется, потому он такой злющий. Это будет почище аэндорской ведьмы, сэр. То и ни не удалось бы оживить какого-нибудь библейского джентльмена в этих проклятых пещерах. Уж поверьте мне, это все равно, как ежели бы я... Принялся выращивать крессолат на фланели. Это страна дьяволов, сэр, а она тут самая заглавная. Сдается мне, отсюда нам живыми не выбраться. Эта ведьма ни за что не выпустит из своих когтей такого славного молодого человека, как наш Лео. Но ведь она спасла ему жизнь, — возразил я. Да. Но в уплату за этот должок она вытребует у него душу, сделает его ведьмаком. От нее лучше держаться подальше. Вчера вечером я вычитал в карманной Библии, которую дала мне бедная старушка-мать. Что будет со всеми этими колдуньями? Так у меня просто волосы торчком встали. Боже! Как напугалась бы старая, если бы увидела, куда меня занесло. Да, это странная страна, и народ здесь живет странный Джоб, ответил я со вздохом. В отличие от Джоба я человек не суеверный, однако питаю неподдающийся объяснению страх перед всем, что представляется мне сверхъестественным. «Верно, сэр», — согласился он, — «пока мы тут одни», — мистер Лео с позаранок ушел прогуляться, «я бы хотел вам кое-что сказать. Вы только не думайте, что я совсем одурел. Эта страна — последняя, которую я вижу в своей жизни. Прошлой ночью я видел во сне старого отца» одетого в ночную рубашку, вроде тех, что носят здешние дикари для пущей важности. В руке у него был пучок перистой травы, что растет в трехстах ярдах от входа в эту проклятую пещеру. — Джоб, — говорит он, — этак торжественно весь собой довольный, будто методист-пастор, когда продал соседу... Хворую кобылу за место здоровой, да еще и содрал с него 20 фунтов. Пришло мне времечко, Джоб. Вот уж не ожидал, что сыщу тебя в такой дыре, сынок. Еле-еле разнюхал, где ты. Нехорошо, сынок, заставлять старика тащиться в такую даль. Я уж не говорю о том, что мне пришлось вытерпеть от здешних разбойников. «Да уж, с ними лучше не связываться. Вот-вот, сэр. То же самое сказал и мой отец. Таких злодеев сроду не видывал. И тут он прав правешенник. Уж я-то знаю, что это за народ. Того и гляди, напялит на голову тебе раскаленный горшок», — печально продолжал Джоб. «Пришло мое времечко», — сказал отец, и еще прежде, чем уйти, добавил, что скоро, мол, мы свидимся, будем вместе. А ведь отец и я никогда не могли пробыть вместе больше трех дней, обязательно подсапаемся и врозь. И если уж мы свидимся, то, верно, будет то же самое. «Уж не думаешь ли ты?» что тебе угрожает смерть, потому что приснился старый отец, — сказал я. Если бы всякий человек, которому привиделся отец, умирал, что было бы с тем, кому привиделась мачеха? — Вам бы только посмеяться надо мной, сэр, — сказал Джоб. — Но вы же не знаете моего старого отца. Будь на его месте кто другой, но хоть тетя Мэри, она у нас такая бестолочь, Я бы даже и думать не думал об этом. Но мой отец, хоть у него и семнадцать детей, всегда был с большой ленцой. Уж он ни за что бы не притащился сюда просто так. Нет уж, сэр, ежели он приходил, то значит не зря. Что поделаешь, сэр, рано ли, поздно ли мы все помрем? Не хочется только помирать в таком месте, где тебя и за тысячи золотых монет не похоронят по христианскому обряду. Я всегда старался поступать по совести, сэр, честно исполнял свой долг. И ежели бы отец не говорил со мной пренебрежительно, будто я в чем провинился, хотя у меня всегда были хорошие рекомендации и характеристики, я бы, конечное дело... Так не тревожился. Надеюсь, я был хорошим слугой вам и мистеру Лео, да благословит его Господь. Кажется, только вчера я водил его по улице с хлыстиком в руке. И ежели вы когда-нибудь выберетесь отсюда, про вас-то отец ничего не говорил. Вы уж поминайте добром мои белые косточки». И никогда больше не читайте этих греческих завитушек на цветочных горшках. Вы уж простите, сэр, ежели я что не так говорю. Успокойся, Джоб. Успокойся, сказал я ему серьезным тоном. Все это ерунда, сам знаешь. Не забивай себе голову всякой дурью. Мы пережили уже много удивительных событий и ничего. Бог даст, и дальше все будет хорошо. «Нет, сэр», — ответил Джоб с убежденностью, которая неприятно меня поразила. «Скоро мне конец, и я это чувствую. Вот у меня и скребут кошки на душе, ведь я не знаю, откуда ждать беды. Садишься обедать, а сам думаешь, может быть, тебе подсыпали от травы, и кусок встает поперек горла». Проходишь мимо этих темных кроличих нор, думаешь, сейчас тебя пырнут ножичком. О, Господи, так страх и пробирает. Еще хорошо, ежели нож будет остро наточенный, и ты помрешь сразу, как эта бедная девушка. да простит меня Бог за то, что я говорил плохо о покойнице, хотя она так быстро окрутилась с мистером Лео, что это просто неприлично. Одна у меня надежда. Тут Джоб слегка побледнел, что на мою голову не нахлобучит этот раскаленный горшок. «Что ты несешь?» — перебил я. «Чушь!» «Может быть», — сказал Джоб, — «не стану вам перечить, ведь вы мой хозяин. Прошу вас только, сэр, куда бы ни пошли, пожалуйста, берите меня с собой». Среди добрых людей и помирать не так страшно. А сейчас, сэр, я принесу вам завтрак. И он вышел, оставив меня в глубоком беспокойстве. Я был глубоко привязан к старому Джобу, одному из самых хороших и честных людей, каких мне доводилось встречать в разных слоях общества. Он был скорее нашим другом, чем слугой, и при одной мысли, что с ним может стрястись какая-нибудь беда, комок подступил у меня к горлу. За его нелепыми рассуждениями скрывалась глубокая уверенность в близости смерти. Такие предчувствия чаще всего не оправдываются, они легко объяснимы, как, например, Это явно навеянная непривычной и очень мрачной обстановкой, в которой оказалась его жертва. И все же по спине у меня пробежал холодок. Каким бы нелепым ни казалось иногда предчувствие, искренняя убежденность в том, что оно непременно сбудется, вселяет невольный страх. Вскоре принесли завтрак. Одновременно появился и Лео, который ходил погулять, чтобы собраться, как он сказал, с мыслями. Я был очень рад видеть их обоих, тем более, что их присутствие отвлекало меня от гнетущих размышлений. После завтрака мы все отправились на прогулку и смотрели, как амахагеры засевают поле тем самым зерном, из которого варят пиво. Сев они производили точно так же, как описывается в Священном Писании. Сеятель с мешочком из козьей кожи на поясе ходил взад и вперед, разбрасывая пригоршни семян. Для нас было большим облегчением видеть, как эти суровые люди занимаются таким обыденным и полезным делом. Оно как бы... Объединяло их со всем человечеством. На обратном пути нас перехватил Белали. Он сказал нам, что она выразила желание нас видеть, и мы не без некоторого душевного трепета направились в ее покои, ибо невозможно было предвидеть, как поступит Айша в том или ином случае. Близкое знакомство с ней могло порождать и порождало страсть, восхищение и ужас, но, конечно же, не презрение. Слуги, как обычно, ввели нас в ее будуар. После их ухода Айша вновь открыла лицо и велела Лео поцеловать ее. Невзирая на неулегшиеся еще угрызения совести, он исполнил ее веление и с большей готовностью и рвением, чем того требовала простая учтивость. Она положила свою белую руку ему на голову и нежно заглянула в глаза. — Ты, вероятно, думаешь, мой калекрат, когда же ты, наконец, назовешь меня своею, и мы превратимся в одно слитное целое. Сейчас скажу. Прежде всего... Ты должен стать таким же, как я, не бессмертным, ибо я не бессмертна, а по возможности неуязвимым для стрел времени, которые будут отлетать от брони твоей жизненной силы, как солнечные лучи отражаются от воды. Но пока еще я не могу соединиться с тобой, ибо мы различны. Пламя, исходящее от моего существа, может опалить и даже погубить тебя. Ты даже не сможешь смотреть на меня подолгу. У тебя заболят глаза, закружится голова. Поэтому...» — она кокетливо склонила голову. «Я вынуждена закрыть лицо». Однако она этого не сделала. «Послушай, я не хочу испытывать твое терпение». Сегодня вечером, за час до заката, мы отправимся в путь, и к завтрашнему вечеру, если все будет хорошо, и я не заблужусь, а я надеюсь, что не заблужусь, мы уже достигнем источника жизни. Ты искупаешься в пламени и обретешь величие и красоту, каких не обретал еще до тебя ни один мужчина. И тогда, коли калекрат. Ты назовешь меня своею супругой, а я назову тебя своим супругом. В ответ на эту поразительную новость Лео пробормотал что-то невнятное, не знаю, что именно. Она слегка посмеялась над его смятением и продолжила. «И ты тоже, о Холли, ты тоже получишь от меня этот дар». «И вот тогда...» Ты воистину станешь вечно зеленым деревом, таков будет мой дар. Ты пришелся мне по душе, Холли, ибо ты не такой глупец, как большинство сыновей человеческих. И хотя ты исповедуешь религию такую же несуразную, как и те прежние, ты все же не разучился услаждать слух женщин приятными словами о красоте их глаз. — Вот оно что, старина, — шепнул Лео в порыве неожиданной веселости. — Ты тут, оказывается, ублажал ее комплиментами? Не ждал от тебя. — Благодарю, Айша, — ответил я, стараясь сохранить достоинство. — Если место, которое ты описываешь, и впрямь существует, и в этом странном месте и впрямь можно обрести великую способность отвращать приход смерти, я все равно не приму твоего дара. Этот мир, о Айша, для меня отнюдь не мягкое гнездышко, где мне хотелось бы вечно нежиться. Земля наша — мать с каменным сердцем. Вместо хлеба насущного она дает своим детям лишь камни. Камни вместо еды, прогорклая вода вместо свежей питьевой и розги вместо ласки. Кому захочется продлить эти муки на много существований? Взвалить на себя тяжкое бремя воспоминаний о днях ушедших и утраченных возлюбленных, бремя сострадания к соседу, чьим горестям мы не можем помочь, бремя, мудрости, не приносящей с собой никакого утешения. Умирать мучительно. Наша нежная плоть содрогается при мысли о том, что станет добычей червей, пусть даже этого не почувствует. Она трепещет от страха перед неведомым, скрытым под саваном. Но еще мучительнее, по моему убеждению, было бы жить Тысячелетиями, подобно вечно дереву, прекрасному снаружи, но и ссохшему и трухлявому внутри, чувствуя, как твое сердце тайно точат другие черви, черви воспоминаний. «Подумай, Холли», — сказала она, — «но ведь долгая жизнь, невиданная сила и красота обещают власть» и многое другое, что дорого мужчине. — Так ли уж это ценно, о царица? — ответил я. — Не мыльный ли пузырь? Честолюбие — бесконечная лестница. Как бы высоко ты не вскарабкался, тебе все равно не достигнуть верхней ступени. Стремление ввысь неутомимо. Человек, им охваченный, не зная отдыха, взбирается все выше и выше, а над ним по-прежнему бесчетные ступени. Богатство утомляет, приедается до тошноты и перестает приносить удовольствие или радость. На него нельзя купить и одного часа душевного спокойствия. У мудрости нет пределов. Поэтому у нас нет никакой надежды на её постижение. Более того, стремясь к познанию, мы лишь яснее понимаем собственное невежество. Проживи мы хоть десять тысяч лет, сможем ли мы постичь тайну солнца и необъятного пространства за ними? Постичь, чья десница вознесла их так высоко в небеса? Охваченные неутолимой жаждой мудрости, не будем ли мы с каждым днем все сильнее убеждаться в тщете нашего к ней стремления? И даже если мы обретем мудрость, не будет ли она подобна одному из светильников, озаряющих эти большие пещеры? Чем ярче его сияние, тем гуще окружающий мрак. Что истинно ценного сможем мы постичь, удлинив нашу жизнь? Но ведь есть же любовь, мой Холли. Любовь, которая делает этот мир прекрасным, обожествляет даже прах под нашими ногами. Жизнь, полная любви, катится, как величавый поток, льется, словно вдохновенная музыка, что на своих орлиных крыльях возносит сердца слушателей над позорными деяниями и безумствами мира. — Может быть, — ответил я, — но если твоя возлюбленная сломанной тростинкой вонзается тебе в сердце, или если твоя любовь не встречает ответного чувства, что тогда? Зачем? высекать письмена своих горестей на каменной плите, если достаточно начертать их на воде. Нет, Айша, я проживу отпущенное мне время, состарюсь вместе со своим поколением и умру в назначенный час, чтобы уйти в забвение. Ибо я верю в истинное бессмертие, по сравнению с которым небольшой промежуток времени, что ты мне можешь подарить, не более чем палец рядом с этим обширным миром. И знай, то бессмертие, которое обещает мне моя религия, будет свободно от туз, связывающих мой дух здесь на земле». Плоть уязвима для горя, порока и скорпионьего яда греха, но когда с нас спадет плотская оболочка, наш дух ярко воссияет в облачении вечного добра, и дышать он будет не обычным атмосферным воздухом, а эфиром благороднейших мыслей, рядом с которыми покажутся тяжеловесными и грубыми высочайшие устремления нашего мужества и чистейшее благоухание девичьей молитвы. — Высоко устремлен твой взгляд, — со смешком ответила Айша, — и голос твой вещает громко и уверенно, подобно глазу трубному. Но ведь ты говоришь о том самом неведомом, что скрыто от нас саваном, и смотришь глазами твоей религии, видя будущее через цветное стекло своего воображения. Странные картины того, что будет, рисует себе человечество, пользуясь кистью веры и пестрыми красками фантазии. Не менее странно и отсутствие между ними сочетания. Я могла бы рассказать тебе, но зачем? Для чего отнимать у шута его погремушку? Не будем больше об этом, но помни, о Холи, когда ты достигнешь дряхлости, и старческое слабоумие начнет творить хаос в твоем мозгу, ты еще горько пожалеешь, что отверг этот царский дар. Но так уж устроен мир. Человек никогда не довольствуется тем, что у него под рукой. Он отшвыривает светильник, который помог бы ему найти дорогу во мгле, потому что это не звезда. Счастье маячит перед ним, словно болотный огонек, но он хочет схватить и этот огонек, и звезду. Он пренебрегает красотой, потому что чьи-то губы кажутся ему слаще. Пренебрегает богатством, потому что у кого-то больше сребреников. Пренебрегает славой, потому что есть люди более великие. Ты сам это говорил. Я только обращаю твои же слова против тебя. Ты мечтаешь сорвать звезду с неба. Я не верю, что это возможно и считаю, что ты поступаешь глупо, мой Холли. Отшвыривая протянутый тебе светильник, ты поступаешь глупо. Я молчал. Не мог же я объяснить, тем более в присутствии Лео, что с тех пор, как увидел её лицо, оно неотступно стоит и всегда будет стоять у меня перед глазами и что у меня нет желания продлить жизнь, которая будет отравлена мучительными воспоминаниями и нестерпимой горечью неразделенной любви. Так оно было, и так оно, увы, остается и по сей день. А теперь, продолжала она, меняя тон и тему разговора, расскажи мне, мой каликрат. Как тебе удалось отыскать меня здесь? Ведь я еще ничего об этом не знаю. Вчера ты сказал, что Калликрат — тот, кого ты видел, твой предок. Расскажи об этом подробнее. Ты очень молчалив. По ее просьбе Лео поведал удивительную историю о серебряной корзинке и черепке с надписью сделанной его» прародительницей египтянкой Аминартас. Айша слушала внимательно, и когда он кончил, обратилась ко мне с такими словами. — Не говорила ли я тебе о Холли, это было во время болезни моего возлюбленного, что добро может порождать зло, а зло — добро? что сеятель не знает, каким будет урожай, а занесший руку, куда придется его удар. И вот видишь, египтянка Аминартас, царственная тщерь Нила, которая меня ненавидела и которую я по сей день ненавижу, ибо, как там ни суди, она все же одержала надо мной вверх, сама же и привела ко мне, Моего возлюбленного. Из-за неё я убила его, но благодаря ей же он возвратился ко мне. Она замышляла зло против меня, посеяла семена, чтобы я пожала плевелы, и что же? Более щедрого дара не мог бы мне дать весь мир». Попробуй вписать этот квадрат в круг твоих понятий о добре и зле, Охолли. А ведь эта женщина, помолчав, продолжала она: "Завещала своему сыну убить меня, чтобы отомстить за отца? Ты мой калекрат, как бы и отец, и сын одновременно. И если ты хочешь отомстить мне и за себя, И за свою прародительницу. Вот смотри. Она упала на колени и приспустила еще ниже корсаж своего белого платья, обнажив грудь цвета слоновой кости. Смотри. Здесь бьется мое сердце, а под рукой у тебя лежит тяжелый, длинный и острый кинжал. Самое подходящее оружие, чтобы убить заблудшую женщину. Возьми же его и отомсти. Вонзи его в мою грудь по самую рукоятку. Так ты отомстишь, Калекрат, и проживешь всю жизнь со счастливым сознанием, исполненного долга, завещанного тебе минувшим. Лео посмотрел на нее, протянул ей руку, И помог встать. «Ты прекрасно знаешь, Айша, — печально заговорил он, — что я не могу поднять на тебя руку, даже если хотел бы отомстить за ту, что ты убила вчера. Я всецело в твоей власти, твой покорный раб. Как же я могу убить тебя? Скорее уж я покончу с самим собой». Я вижу... «Ты уже начинаешь любить меня, мой каликрат», — сказала она, улыбаясь. «А теперь расскажи мне о своей стране и о ее великом народе. Он ведь велик, не правда ли? Ваша империя подобна римской. Не сомневаюсь, что ты хотел бы вернуться туда, и это хорошо. Не оставаться же тебе здесь, в пещерах Кора, всю жизнь. Когда ты станешь таким же, как я, Мы уедем отсюда. Уж я найду обратный путь, можешь не сомневаться, в эту твою Англию. И заживем, как подобает, людям столь могущественным. Две тысячи лет дожидалась я дня, когда наконец смогу покинуть эти постылые пещеры. Этот день уже близок, и мое сердце прыгает от радости, как малое дитя предвкушении веселой забавы. Ты будешь править этой Англией. Но у нас уже есть королева, — поспешил перебить Лео. Мы оба смущенных мыкнули и объяснили, что скорее позволим отрубить себе головы, чем посигнем на власть ее королевского величества. Странно, — удивилась Айша. Неужели бывают такие королевы, которых любит народ? Видимо, мир сильно переменился с тех пор, как я поселилась в Коре. Мы еще раз объяснили ей, что изменилась сама суть монархического правления, и что наша правительница пользуется любовью и уважением всех здравомыслящих людей в ее обширных владениях. Мы также сказали, что подлинная власть в руках народа и что судьба страны определяется голосованием низших наименее образованных классов общества а сказала она, так у вас демократия стало быть есть и тиран. Я давно уже заметила, что демократическое правление, не опирающееся на собственную твердую волю, в конце концов порождает и боготворит тирана. — Да, — согласился я, — у нас есть свои тираны. — Что ж, — сдержанно обронила она, — мы можем уничтожить всех этих тиранов, чтобы страной правил Калликрат. Я поспешил уведомить Айшу, что у нас в Англии нельзя безнаказанно разражать врагов и что любое посягательство на чужую жизнь преследуется законом, предусматривающим самые суровые кары, вплоть до эшафота. — Закон! — презрительно рассмеялась она. — Закон! Неужели ты не понимаешь, о Холли, что я выше всякого закона? Так же высоко будет стоять и мой каликрат. Человеческий закон для нас, что северный ветер для горы. Ветер не может разрушить гору, но гора останавливает ветер. «А теперь прошу тебя, оставь меня», — продолжала она, — «и ты тоже мой каликрат. Я должна приготовиться к нашему путешествию. Приготовьтесь и вы со своим слугой. Много вещей с собой не берите». Наше путешествие продлится, я надеюсь, не более трех дней. Затем мы вернемся сюда, и я придумаю, как нам навсегда покинуть гробницы Кора. Поцелуй мне руку. По пути к себе я сосредоточенно размышлял о той устрашающей проблеме, которая встала перед нами. Грозная она... Очевидно, полна решимости отправиться в Англию, и я с внутренним содроганием думал о возможных последствиях ее пребывания там. Я знал, каково ее могущество, и не сомневался, что она не остановится ни перед чем. Даже если какое-то время нам удавалось бы ее удерживать, в конце концов ее гордый, честолюбивый дух все равно бы вырвался из узды и постарался возместить долгие столетия одиночества. В случае необходимости, если бы сила ее красоты оказалась недостаточной для достижения задуманных целей, она не преминула бы пустить в ход свои сверхъестественные способности, раздражая всех, кто оказался бы на ее пути. А так как умереть она не могла, насколько мне известно, ее нельзя было даже убить, ничто не могло бы остановить ее. У меня нет ни малейших сомнений, что в конце концов она обрела бы неограниченную власть над британскими владениями, а может быть и над всем миром. И хотя я уверен, что под ее правлением Англия стала бы самой славной и процветающей империей, которую только знал мир, это было бы достигнуто ценой ужасающего истребления людей. Все это казалось сном, плодом причудливой фантазии, и однако же было реальностью, удивительной реальностью, с которой скоро придется считаться всему миру. Каково же значение всего этого? По зрелым размышлении я пришел к единственно возможному выводу, что поразительное существо, столько лет томившееся в оковах своей страсти и относительно до сих пор безвредное, призвано самим провидением изменить существующий миропорядок, установив стратегию Совершенно незыблемую власть, которая в своем стремлении изменить все к лучшему, не потерпит никаких возражений, никакого сопротивления, как сама судьба.